Глава третья. Главное — не волноваться. Ночью Ивану не спалось. Волк устроил его в своей комнате и сам-то давно уже храпел, а царевич все лежал с открытыми глазами. Вдруг он подскочил и принялся трясти друга. «Серый, я знаю, что делать!» — воскликнул он. Волк с просонья только глазами хлопал. «А что? Кто?» «Я придумал!» — возбужденно закричал Иван. «Ваня, тише!» — испуганным шепотом осадил его волк. «Население разбудишь!» Иван только махнул рукой, сорвался с места и выскользнул из комнаты. «Ваня, стой! Куда ты?» Серый бросился за ним. Иван пробирался по коридорам дворца, а волк бежал следом, надеясь остановить безрассудного царевича. У двери, которую парень собрался открыть, Серый, наконец, нагнал его. «Ваня! Ваня, подожди!» — усмолился он. «Это же покой Василисы!» «Хм, а то я не знаю!» — отозвался Иван. «Мы всем все сейчас докажем!» Он решительно взялся за ручку двери, но вдруг замер и обернулся к волку. «Эх, все собирался смазать петли, да руки так и не дошли!» — сокрушенно заметил он. Нет, Вань, это ноги не доходят, а руки только короткие бывают, прокомментировал Волк. Да? Ну тогда не должна заскрипеть. Иван осторожно приоткрыл дверь и тут же раздался ужасный скрип. Волк в ужасе схватился за голову, а парень уже скрылся внутри. Иван на цыпочках подкрался к кровати Василисы и невольно залюбовался, не отрывая взгляда от спящей девушки. Он сделал еще шаг, но споткнулся о лежавшую на полу игрушечную обезьянку и неуклюже повалился прямо на прикроватный столик. Раздался крохот, со стола посыпались вещи, и Иван едва успел поймать фотографию в рамке. В этот момент веки у Василисы дрогнули, и царевич испуганно замер на месте. Тут волк просунулся в дверь, выдернул Ивана из комнаты и они застыли в коридоре у входа в спальню, унимая дрожь в коленках. Иван бережно прижимал к груди фотографию. Волк потянул было его прочь, но вдруг вжался в стенку. По коридору плелся сонный царь в ночной рубашке и колпаке. — Доброй ночи, царь-батюшка! — любезно расклонился волк. — Добрый, добрый! — отозвался царь и, зевнув, спросил. — «Кто последний в туалет?» э -э -э Волк замешкался, но быстро сориентировался. «Вы, как царь, без очереди». «Спасибо», — кивнул государь и двинулся дальше. Царь прошествовал мимо, а Иван взволнованно схватил волка за лапу. «Серый! Он не удивился, что я тут!» — обрадовался парень. «Значит, узнал меня?» «Нет, Вань, он и меня не узнал», — отмахнулся волк. Это он во сне. «А я говорю, узнал!» — упрямо повторил Иван и закричал вслед государю. «Царь-батюшка, я цепочку починил, проволокой скрутил ее!» Но тот никак не отреагировал и скрылся в уборной, что было дальше по коридору. Волк только лапами развел. Мол, сам видишь. «Ну и ладно!» Иван стал тыкать снимком прямо волку в нос. «Вот!» Это та самая фотография, где с бабочкой на плече. Мы сейчас ее царю предъявим, а уж он-то Василису сумеет убедить». Волк присмотрелся к изображению, физиономия у Серого вытянулась, и он сокрушенно покачал головой. «Что?» — испугался Иван. «Вань, тебя нет на фотографии», — осторожно заметил Волк. Иван взглянул на снимок и ахнул. Волк был прав. Из уборной послышался шум спускаемой воды, словно подтверждая крушение всех надежд. Всю ночь Иван с Волком думали, что делать. А потом случилось то, чего никто не ожидал. И вообще все рухнуло. Едва пропели первые петухи, с дворцового крыльца раздался истошный крик. «Жених! Жених приехал!» Волк выскочил на улицу. Вскоре подъехали три кареты, запряженные прекрасными лошадьми. Царь и кот-ученые встречали гостей красной дорожкой да хлебом с солью. «Добро пожаловать! Прошу!» — любезничал государь. Из карет высыпали нарядные особы. Все, кто при дворе служил, с трепетом приветствовали высокого мужчину в летах, «И с импозантными усами!» И только волк не стал дальше наблюдать и бросился к Ивану. Тот сидел на кровати, обхватив голову руками. «Спокойно! Спокойно! Слышишь?» Дрожащим голосом начал волк. «Ты только не волнуйся!» «Когда волнуешься, еще хуже!» «Вообще аппетит пропасть может!» Иван поднял глаза. «Что?» «В принципе, ничего страшного!» — заявил Серый. — Пока вообще ничего особенного. И говорить, собственно, не о чем. Но говори быстрее, — нахмурился парень. — Василиса замуж выходит, — выпалил волк. — Что? Замуж? Я? И я сейчас? Иван заметался по комнате, а потом попытался пробраться к выходу. Но волк предусмотрительно встал у него на пути. — Ваня, стой! Погоди! — Да стой же ты! «Пусти немедленно!» — голосил Иван. «Я сейчас покажу замуж!» «Я неправильно выразился!» — затараторил волк. «Не она замуж!» «А кто?» «Царь замуж! В смысле, он хочет, чтобы она...» Серый совсем запутался. «Жених приехал, понимаешь? Жених приехал, а она...» — вскинулся Иван. Серый замешкался. «А вот...» Из коридора послышались недовольные голоса. Волк с Иваном выглянули из-за двери и напряженно прислушались. «Да ты хотя бы выйди, поздоровайся!» — говорил царь. «Не хочу!» — отвечала ему Василиса. «И если я и выйду замуж, то только по любви!» Иван с Волком переглянулись. «Это она меня имеет в виду!» — радостно заявил парень. она же тебя не помнит!» — заметил Серый. «Может, и не помнит, но в виду имеет», — уверенно сообщил Иван. Спор тем временем продолжался. «Иди знакомиться, говорю», — требовал царь. «Я сказала нет», — упорствовала его дочка. Тут уж государь разъярился. «Все, тогда выйдешь замуж за первого встречного. Понятно?» Иван, как это услышал, так сразу бросился в коридор. Волк еле успел его остановить. «Вань, ты чего?» «Серый, пусти!» — рвался тот. «Ты же слышал! За первого встречного! У нас так и было в первый раз! Отлично сработало!» Волк втянул Ивана назад в комнату. «Нет, не пойдет!» — отрезал он. «Почему не пойдет?» — продолжал сопротивляться парень. «Я что, не похож на первого встречного?» «Не похож!» — рявкнул Серый и пояснил. «Василиса тебя уже видела. На этом основании тебе откажет и будет права». «А ведь точно!» Иван пригорюнился, поразмыслил маленько, а потом снова подскочил к двери, незаметно для волка, вытащив ключ. Да так и вылетел в коридор, заперев волка внутри. «Прости, Серый!» — сказал он напоследок. Волк спохватился, когда ключ уже провернулся в замке и стал колотить в запертую дверь с воплями «Ваня! Ваня!» Парень склонился к замочной скважине. «Я сейчас с женихом побеседую», — доверительно сообщил он. «Но тебе этого лучше не видеть». Волк схватился за голову. «Нет, нельзя этого допустить». Так что он решил действовать. «Если через дверь не выйти, можно выбраться через окно». Серый осторожно вылез на карниз и сглотнул, глядя вниз. «Интересно». Если я отсюда грохнусь, это будет несчастный случай на производстве или забавный курьез с диким животным. Пробормотал он себе поднос.